«Зверей можно не бояться», — сказал он, наконец. «Но этот знак увидят и люди, и сразу поймут, что мы свернули к югу». «Но поймать нас без помощи зверей будет не так-то легко. В лесах к югу от дороги будет полно воинов. Если мы будем двигаться днем, непременно на них нарвемся. Так что лучше найдем подходящее место и дождемся ночи, а тогда повернем к реке». Нужно предупредить, Валанна, но мы ему не поможем, если позволим прикончить себя. Предупредить? О чем? Проклятие. Леса вдоль реки кишат пиктами. Вот почему они нас поймали. Загар затеял войну, а необычный набег. Он сумел соединить 15 или 16 кланов. С помощью магии, конечно, за колдуном пойдут охотнее, чем за вождем. Ты видел толпу в деревне? а на берегу прячутся еще сотни, и с каждой минутой прибывают новые. Тут будет не меньше трех тысяч воинов. Я лежал в кустах и слышал их разговор, когда они проходили мимо. Они хотят штурмовать форт. Когда — не знаю, но загар долго тянуть не будет. Если не повести пиктов в бой, они перегрызут глотки друг другу. Возьмут они форт или нет — неизвестно, — но предупредить людей надо. Поселенцам вдоль велитрийской дороги нужно бежать в форт или в город. Пока одни пикты будут осаждать форт, другие пойдут дальше, в громовой реке, а там столько усадеб. Они углублялись все дальше и дальше в чащу, пока кемериец не хмыкнул от удовольствия. Деревья стали реже, и началась идущая на юг каменная гряда. А на голом камне даже пикт никого не выследит. «Как же ты спасся?» — спросил юноша. Конун похлопал себя по кольчуге и шлему. «Если бы следопыты носили такие железки, то меньше черепов было бы в святилищах пиктов. Но они не умеют ходить в них бесшумно. Словом, пикты ждали нас по обе стороны тропы и замерли». А когда пикт замирает, то его не увидит даже лесной зверь, хоть и пройдет в двух шагах. Они заметили нас на реке и заняли удобную позицию. Если бы они устроили засаду после того, как мы высадились, то я бы ее учуял. Но они уже ждали, так что даже лист не шелохнулся. Тот и сам дьявол ничего бы не заподозрил. Вдруг я услышал, как натягивается тетива. Тогда я упал и крикнул людям, чтобы тоже падали. Но они были слишком медлительны и дали себя перебить. Большинство погибли от стрел сразу, их пускали с двух сторон. Некоторые попали даже друг у друга, я слышал, как они там завывали. Довольная улыбка тронула его губы. Те, кто остался в живых, бросились в лес и схватились с врагом. Когда я увидел, что все убиты и схвачены, то пробился в лес и стал прятаться от этих раскрашенных чертей. И бежал, и полз, и на брюхе в кустах лежал, а они шли со всех сторон. Сначала я хотел вернуться на берег, но увидел, что они только этого и ждут. Я бы пробился и даже переплыл бы реку, но услышал, как в деревне бьют барабаны. Значит, кого-то схватили живьем. Они были настолько увлечены фокусами загара, что я смог перелезть через чистокол за светилищем. Тот, кто должен был стеречь это место, пярился на колдуна из угла. Пришлось подойти к нему сзади и свернуть шею. Беднягой понять ничего не успел. Его копьем поражен змей, а его топор — у тебя. — А что за гадину ты убил в святилище? — вспомнил Бальт и вздрогнул, представив это страшилище. — Один из богов загара. Беспамятное дитя Иргала Зага. Вот его он и держал на цепи. Обезьяна-бык. Пикты считают ее символом лохматого бога, что живет на луне. Бога-гориллы по имени Гуллах. Место здесь удачное. Тут и дождемся ночи, если нам не станут наступать на пятки».